ищется для нее постоянного пристанища. Он принес ее в здание несгибаемой синагоги, ибо когда-то поклялся, что даже ножка новорожденного не ступит в здание синагоги падших, где бы на тот момент она не оказалась, и устроил ей временную колыбель в священном ковчеге, над которым мужчины в длинных черных лапсердаках продолжали истошно вопить молитвы. «Свят!» «Свят, свят Господь сил, мир полнится его славой». Вопить прихожане несгибаемой синагоги принялись двести с лишним лет назад, с тех пор, как досточтимый раввин разъяснил им, что на протяжении всей нашей жизни мы постоянно идем ко дну, и что молитвы, по сути, являются зовом о помощи, посылаемым из глубины спиритуальных вод. И если наше положение действительно столь отчаянно, — говорил досточтимый Равин, начиная каждую фразу с неизменного «и», как будто то, что облекалось им в слова, было логическим продолжением его самых сокровенных раздумий, не надлежит ли нам и ввести себя подобающе, не надлежит ли нам и звучать как людям, попавшим в отчаянное положение? И они завопили, и вопили с тех пор, — без умолку на протяжении двухсот лет. Вопили они и сейчас, не давая малышке и минуты покоя, раскачиваясь, в одной руке молитвенник, в другой веревка, над колыбелью на блоках, пристегнутых к их поясам, царапая потолок тульями своих черных шляп. «И если мы действительно хотим приблизиться к Богу, — разъяснял досточтимый равин, не надлежит ли нам и вести себя подобающее, не надлежит ли нам и в самом деле приблизиться?» В этом был определенный смысл. А накануне Йом-Кипура, святейшего из праздников, в зазор под синагогальной дверью влетела муха и принялась свисающим прихожанам досаждать. Перелетая с лица на лицо, она жужжала, присаживалась на длинные носы, влезала в поросшие волосами уши. «И если нам свыше неспосланы испытания, — разъяснял досточтимый раввин, стараясь не растерять внимание собравшихся, — не надлежит ли нам пройти через него с достоинством, и настоятельно вас прошу, не выпускайте из рук великую книгу, покуда не рухнете на землю». Но до чего же докучливо была муха, щекотавшая самые щекотливые места? И как Бог призвал Авраама указать Исааку на острие ножа, так и нас призывает Он воздержаться от почесывания задов. И если кому не втерпёшь, чешите, но только во имя всего святого левой рукой. Одна половина поступила именно так, как разъяснял досточтимый Равин. Выпустила сначала веревку, а потом уже великую книгу. Это были предшественники прихожан несгибаемой синагоги, чьи потомки на протяжении двухсот последующих лет ходили, утрированно прихрамывая, чтобы напоминать себе, но что еще важнее окружающим, как они прошли через испытания, дескать, священное слово, возобладало, Простите, ребе, о каком именно слове идет речь? Досточтимый равин шлепает воспитанника обратным концом указки за мгновение до этого скользивший по строчкам торы, и ты еще осмеливаешься спрашивать. Некоторые несгибанцы зашли так далеко, что вообще перестали ходить, подчеркивая этим драматизмом падения. Это, конечно, лишало их возможности посещать синагогу. Наши молитвы в отсутствии молитвы, говорили они. Наша верность заповедям в их нарушении. Те, кто предпочел выпустить молитвенник и благодаря этому не упал, стали предшественниками прихожан синагоги падших, прозванных так несгибанцами. Они вечно теребили бахрому, специально пришиваемую к манжетам своих рубах, с тем, чтобы напоминать себе, но что еще важнее окружающим, как они прошли через испытания. Дескать, наши веревки всегда при нас, а дух священного слова все равно возобладает. Простите, но хоть один человек знает, о каком священном слове мы говорим? Все недоуменно пожимают плечами и возвращаются к прерванному спору о том, как лучше разделить 13 ватрушек на 43 человека. Именно обычаи падших претерпели изменения. На смену блоком пришли.